Глава четырнадцатая. Просьба о немедленном поединке. Первый удар гонга пробудил мистера Свинтона ото сна. Встав с кровати, он неуверенной походкой принялся расхаживать по номеру. Он был в той же одежде, что на балу, за исключением перчаток. Но он не думал ни об одежде, ни о туалете. Возбуждение и смятение не давали ему возможности подумать о собственной внешности. Несмотря на головную боль, он был достаточно трезв, чтобы ясно помнить события предыдущего вечера. Слишком хорошо помнил он, на что обрек себя. Он испытывал различные опасения. Мейнард знал его в прошлом. Вероятно, знает и его последующую историю. Всем станет известна его подлинная сущность. И тогда его замечательный план обречен на неудачу. Но все это мелочь по сравнению с тем, что занимало мысли мистера Свинтона. Это удар по лицу. Его можно смыть только с риском для жизни. Продолжая расхаживать по комнате, он дрожал. Его состояние было настолько ясно, что жена не могла его не заметить. В его встревоженной внешности она видела предвестник чего-то ужасного. «В чем дело, Дик?» — спросила она, положив голову ему на плечо. «Произошло что-то нехорошее. Расскажи мне». В голосе ее звучали нежные нотки. Даже в упустошенном сердце хорошенькой всадницы... «Еще сохранились следы божественной женской природы. Ты поссорился с Мейнардем?» — продолжала она. «Это так?» «Да», — хрипло ответил супруг. «Я не просто поссорился». С чего началась ссора, не очень связанная речью, потому что Свинтон дрожал от последствий пьянства? Он ответил на вопрос, пересказав происшедшее, не скрыв даже своего позорного поведения. Было время, когда Ричард Свинтон не стал бы так откровенно исповедоваться перед Фрэнс Уайлдер. Но оно прошло, не пережив даже медового месяца. Близкое знакомство излечило их от взаимных заблуждений, которые привели к браку. Романтика грешной любви умерла, а вместе с ней и то незначительное уважение, которое они испытывали к характерам друг друга. И настолько эффективно со стороны Свинтона, что он совершенно утратил уважение к самому себе. и не испытывая неловкости, в сущности признался жене в трусости. Да и напрасно попытался бы он ее скрыть. Она давно обнаружила эту особенность его характера, которая, возможно, больше всего остального заставляла ее пожалеть о том дне, когда она стояла рядом с ним перед алтарем. Теперь их связывало только сознание общей опасности, необходимость самосохранения. «Ты думаешь, он пришлет тебе вызов?» — спросила она. Будучи женщиной, она не разбиралась в дуэльном кодексе. «Нет», — ответил он, поправляя ее. «Вызов должен исходить от меня, от оскорбленного. Если бы только было по-другому...» Он продолжал говорить словно про себя. «Какая ошибка, что я сразу не набросился на него. Если бы я это сделал, все там и кончилось бы. И, во всяком случае, у меня была бы возможность вывернуться». Последние слова он произнес не вслух. Бывший гвардеец не настолько пал, чтобы делать подобные признания жене. Она видела его, но не слышала. «А теперь нет никакой возможности», — продолжал он рассуждать. «Эти двое присутствующих. И еще десятка-два свидетелей всего происшедшего. Они слышали каждое слово, видели удар, видели, как мы обменялись карточками. По всему отелю пойдут разговоры. Я должен драться». или навсегда потерять честь». Снова поворот, и появилась альтернатива — бегство. «Можно упаковаться и незаметно съехать», — продолжал он, давая волю своей трусости. «Какая в этом беда? Меня здесь никто не знает и вряд ли запомнит моё лицо. Но моё имя, его они знают. Он постарается, чтобы все его узнали, и правда будет встречать меня повсюду». И только подумать, что я при этом теряю. Целое состояние. Я был совершенно уверен, что оно моё вместе с девушкой. Мать уже на моей стороне. Полмиллиона долларов. А со временем и весь миллион. Стоит рискнуть жизнью, даже душой. Если уеду, всё потеряно. Приобрести можно только оставшись. Будь проклят мой язык, который привёл ко всему этому. «Лучше бы я родился немым». Он продолжал расхаживать по полу, пытаясь укрепить свою храбрость для поединка, но все время уступая трусливым инстинктом своей природы. Продолжая вести этот внутренний спор, он вздрогнул, услышав неожиданный стук в дверь. «Посмотри, кто это Фэн!» Торопливым шепотом сказал он. «Выйди наружу, и кто бы это ни был, не позволяй ему заглядывать». Фэн по-прежнему в костюме лакея. подошла к двери, открыла ее и выглянула. «Наверное, коридорный. Принес обувь или воду для бритья». Такова была догадка мистера Свинтона. Это действительно был коридорный, но не с тем, о чем подумал мистер Свинтон. На этот раз он принес письмо. Оно было вручено Фэн, которая оставалась в коридоре, закрыв за собой дверь и прижавшись к ней спиной. Она видела, что письмо адресовано ее мужу. Марки на нем нет, и написано оно совсем недавно. «Кто его прислал?» — небрежно спросила она. «А тебе какое дело, петушок?» — ответил служащий отеля, настроенный поболтать со слугой английского джентльмена. «Да никакое!» — скромно ответил Фрэнк. «Если хочешь знать?» — сказал коридорный, по-видимому смягчившись. «Оно от джентльмена, приплывшего с утренним пароходом. Большой черноволосый тип, шести футов росту и с усами шести дюймов в длину». «Наверное, твой хозяин его знает. Больше мне ничего не известно». Коридорный вручил письмо и занялся другими своими обязанностями. фан вернулась в номер и отдала письмо мужу. «Утренним пароходом?» — переспросил Свинтон. «Из Нью-Йорка? Конечно, другого нет. У кого может быть ко мне дело?» У него в сознании промелькнуло, что долги, сделанные в Англии, могут дойти и до Америки. Вопрос передачи документов. Достаточно сделать передаточную надпись. А Свинтен знал, что юристы общаются друг с другом через Атлантику и обмениваются документами. Может, это один из английских счетов, пересланный американскому корреспонденту за 10 дней до срока бесчестия? Такое подозрение возникло в его сознании, когда он слушал диалог за дверью. Оно сохранялось, пока он не распечатал конверт и не погрузился в чтение. Прочел он следующее. «Сэр, как друг капитана Мейнарда? и, имея в виду происшедшее между вами вчера, я обращаюсь к вам. Крайне важные обстоятельства требуют нашего присутствия в другом месте. Нам необходимо уплыть из Ньюпорта пароходом, который отходит в 8 вечера, но до этого времени еще 12 часов, которые позволяют разрешить ваш небольшой спор. Капитан Мейнард просит вас, как джентльмена, прислать вызов побыстрее. Если вы откажетесь выполнить его просьбу, Я в качестве его друга и хорошо знакомый с дуэльным кодексом оправдываю его за всяческое участие в дальнейших действиях, касающихся этого дела, и буду защищать от любых клеветнических попыток, которые могут возникнуть впоследствии. До 7.30 нам необходимо полчаса, чтобы добраться до парохода. Ваш друг найдет меня в номере капитана Мейнарда. К вашим услугам Руперт роузвельд граф Австрийской империи. Не останавливаясь, Свинтон дважды прочитал это любопытное послание. Содержание письма не взволновало, а, напротив, успокоило его. Что-то похожее на довольную улыбку промелькнуло у него на лице, когда он читал письмо вторично. «Фен!» — сказал он, торопливо сунув письмо в карман и повернувшись к жене. «Позвони и закажи бренди с содой. И еще сигар. И слушай меня внимательно, девочка». «Ради самой жизни, не позволяя официанту совать нос в номер или заглядывать в него, возьми у него поднос, когда он подойдет к двери. Скажи ему также, что я не смогу спуститься к завтраку, что вчера вечером я напился и сейчас еще не пришел в себя. Можешь добавить, что я лежу в постели? Говори все это уверенно, чтобы он поверил. У меня есть причины, очень важные, так что постарайся». «И ничего не испорть». Молча повинуясь, она позвонила в колокольчик, на который вскоре ответил стук в дверь. И вместо того, чтобы сказать «Войдите», Фэн, которая уже ждала у двери, вышла и закрыла за собой дверь, держа ее ручку в своей руке. Стучал тот же веселый парень, который назвал ее петушком. бренди с содой, Джеймс». с Со льдом, конечно». «Подожди, что еще?» «О, несколько сигар». «Принеси с полдюжины». «Мой хозяин», — добавила она, прежде чем коридорный ушел, — «не собирается спускаться на завтрак». Это было произнесено со значительной улыбкой, приглашавшей Джеймса к разговору. Разговор произошел, и прежде чем уйти выполнять заказ, Джеймс познакомился с беспомощным состоянием английского джентльмена, занимавшего номер 149. В этом для него не было ничего удивительного. Мистер Свинтон был не единственным постояльцем, который утром заказал бренди с содовой. Джеймсу это очень нравилось, потому что увеличивало возможности случайных доходов. Выпивка и сигары были принесены и внесены в номер. Слуга джентльмена не дал коридорному удовлетворить любопытство видом своего страдающего хозяина. Впрочем, даже если бы дверь оставалась открытой и Джеймса впустили в номер, он многого бы не разузнал. Мог бы только рассказать, что хозяин Фрэнка все еще в постели, лежит, закрывшись лицом простыней. Мистер Свинтон принял эту предосторожность против случайного взгляда, и даже его лаке не знал причин. Когда дверь закрылась, он отбросил простыню и снова принялся расхаживать по полу. «Это был тот же самый коридорный?» — спросил он. «Тот, что принёс письмо». «Да, Джеймс, ты знаешь». «Тем лучше. Открывай пробку, Фрэнк. Мне нужно подкрепить нервы, и как следует подумать». Пока с бутылки содовой снимали проволоку, он взял сигару. Откусил кончик, зажег ее и принялся курить. Одним глотком выпил бренди с содовой. Через десять минут попросил вторую порцию, а потом и третью. Несколько раз перечел письмо Роузвельда, каждый раз возвращая его в карман и не сообщая содержание Фен. Время от времени он ложился на спину в постель, держа сигару в зубах. Потом опять вставал и начинал ходить. Нетерпеливо, как человек, чего-то ожидающий и сомневающийся, произойдет ли это. Так провел мистер Свинтон весь день, одиннадцати долгих часов, не выходя из своего номера. Зачем такое поведение, кажущееся столь эксцентричным? Он один знал причину. И не сообщал ее даже жене, так же, как и содержание письма. Предоставил ей строить предположения, не очень лестные для ее хозяина и повелителя. Шесть раз заказывалась бренди с содовой и принималась с такими же предосторожностями, что и раньше. За день все было выпито, «И выкурено множество сигар. На обед только тарелка супа и корка хлеба. Обычная диета после ночи кутежа. И так продолжалось до 7.30. В это время произошло событие, которое заставило мистера Свинтона неожиданно изменить тактику. Он вдруг из эксцентрика превратился в нормального, если не вполне трезвого человека».